30. Один шаг, второй, третий. Переставляя страховочный трос и держась за поручни, он продвигается к шлюзу. Как можно быстрее преодолевая неудобство невесомости космоса. При стандартных обстоятельствах подобный путь занимает минут 20. Их у него сейчас нет. Его реальность сжимается до масштаба перил, за которые он держится и деталей конструкции МКС, преодолеваемых по пути. А космос смотрит на него пустыми глазницами, будто на ползущего по стене таракана. До шлюза остается метров 10. Стоит лишь преодолеть перепад стыковочного узла между модулями и препятствие в виде уходящего в сторону крыла солнечной батареи. Он в который раз проверяет датчик давления. В норме однако воздуха в баллонах почти не остается. «Лера, у меня давление в баллонах на 200 бар. Ушла половина. Может, не хватить. Буду сокращать время шлюзования», — говорит он в передатчик. «Действуем по ситуации. Если нужно будет тебя откачать, то все готово. Ребята в сборе. ждем, Уверенно отвечает она, и вдруг заходится в хриплом кашле. «Принято». Отвечает он, настороженно прислушиваясь, как Лера справляется с дыханием. «Вы там коронавирусом, что ли, все заразились?» Озвучивает опасение он. «Не знаю, только началось», — отвечает она, откашлявшись. «Вот это номер», — думает он. «Шестеро членов экипажа. Трое на МКС середины прошлого года, еще до ковида. Трое вместе со мной прибыли два дня назад». «Напарник уже слег. Теперь Лера заразилась. Значит, протоколы карантина не сработали. Весь экипаж заражен», — размышляет он. Наконец он достигает цели и хватается за люк входного шлюза. «На месте. Давление 130. Давление в скафандре в норме». Рапортует он и, не дожидаясь ответа, принимается отвинчивать тугой замок на шлюзовом люке. Его руки дрожат от усталости, мышцы стонут от напряжения. После пяти поворотов люк, наконец, раскрывается. Протиснувшись в шлюз, он принимается закручивать люк, поворачивая замок в обратную сторону. В его глазах мутнеет, а в ушах звенит. Он заставляет себя сбавить темп, чтобы не потерять сознание. Люк закрыт. Остается последнее, самое сложное. За 11 оставшихся минут успеть выровнять давление между атмосферой в шлюзе и в станции. Согласно нормативам, на это требуется минут 30. Если же этого не сделать, люк из-за перепада давления не открыть, даже раскрутив замок. И никто ему в этом не поможет. Выровнять давление в шлюзе может только он сам. В стекле иллюминатора показываются лица членов экипажа. Они озабоченно наблюдают за ним а передатчик доносит обрывки их слов. Он допускает, что может умереть в этом шлюзе, на глазах у коллег. От осознания этого ему становится не по себе, так как стыдно прилюдно сдохнуть в агонии, с синеющим лицом, высунутым языком и вытаращенными из орбит глазами. «Да не дождетесь!» Упрямо говорит он себе, ощущая прилив первобытной жажды выжить которая наполняет энергией его истерзанной усталостью тела. Он нащупывает выступающие из стены тумблер управления подачей кислорода в шлюзе, включает его, наблюдая за показателем барометра, почти физически ощущая поток адреналина, прокачивающийся по артериям. «Вот и все, братан. Посмотрим, чего ты там стоишь». Злорадно обращается он к себе, Наблюдая, как стрелка барометра медленно тянется вверх. Когда стрелка касается цифры 200, он перекрывает поток воздуха. Теперь нужно ждать около 10 минут, а после проверить, насколько выровнялось давление. 10 минут у него нет. Он решает ждать 2, учитывая, что кислорода в баллоне остается минут на 8. И предстоит повторить процедуру, когда давление в шлюзе достигнет нужно 600 бар. Минутная стрелка на механических наручных часах преодолевает два оборота. Но Он завороженно смотрит на нее, а в памяти вплывают образы прошлого, будто обрывки старых фотографий. Заборы с сетки рабица, окружавший детский сад. Высокие тополя, растущие во дворе родительского дома. Морщинистые руки бабушки, первая сигарета, лица жены и детей. Как только Стрелка заканчивает путь, он проверяет давление. Стрелка сдвинулась с 200, не более чем на 10 бар. Значит, закончить с герметизацией шлюза можно будет быстрее, и его шансы выжить немного повышаются. Он отводит тумблер назад, снова пустив поток кислорода в шлюз, Краем глаза отмечаю, что воздуха в баллонах для дыхания остается минуты на 4. Еще 3 минуты понадобилось, чтобы давление в шлюзе достигло показателя 600. И тут он ощущает, как начинают сжиматься его легкие, а удушье сковывает горло. Воздух в баллонах заканчивается, времени на стабилизацию давления более не остается. Он падает на колени и отчаянно принимается раскручивать замок на люке, ведущем на станцию. Губы сами по себе складывают слова молитвы. Прокрутив необходимые пять оборотов, почти теряя сознание, он из последних сил хватается за ручку и дергает. Люк остается неподвижным, словно камень. Через пелену перед глазами он едва различает показания барометра. Давление упало на 60 бар, отчего люк не открывается. Трясущимися руками в раздувшейся перчатке он снова включает тумблер подачи давления и, оставив его открытым, снова кидается к люку в надежде, что судьба сжалится над ним. Остальное происходит словно во сне. Темнота. Толчок. Темнота. Чьи-то руки. Щелчок. Темнота. Голоса. И последнее, что он помнит, улыбающееся лицо Леры.